Все трое глядят на меня с таким требовательным любопытством, что я просто не в силах продолжать. — Какая? — спрашивает кто-то. — Поразмыслив, я думаю, может, и не так уж это важно, увиливаю я. Да, в сущности говоря, совсем не важно, даже не интересно. — Тогда почему же ты так сказал? — спрашивает дочь. — Чтоб помучить вас, отшучиваюсь я. — Что за черт? — говорит мой мальчик. «Тебе в самом деле есть что сказать?» — спрашивает жена. «Может, да, — весело подразниваю я, — а может и нет?» Он нас дразнит, насмешливо и неприязненно поясняет моя дочь, обращаясь к брату. Опять она заставляет меня почувствовать себя дураком, и опять на меня вдруг накатывает властное, злое желание сделать ей больно, глубоко ранить резкой отповедью, перегнуться через обеденный стол и влепить пощечину или дать подзатыльник, или побольнее легнуть в лодыжку или в голень. Но я могу лишь пропустить ее слова мимо ушей и сохранить видимость отеческого благодушия. Тогда почему же -то ты нам не говоришь, интересуется жена, особенно если новость хорошая? «Скажу», — говорю я. «Я вот что хотел сказать, — провозглашаю я». Замолкаю, намазываю хлеб маслом и откусываю кусочек. но и снова овладела игривость, желание помучить. Невероятно, опять надо будет заняться гольфом. Наступает задумчивая, озадаченная, чуть не возмущенная тишина. Каждый пытается первым догадаться, что же такое. Я шутки ради утаиваю от них и вот-вот открою. «Гольфом — Гольфом? — спрашивает мой Девятилетний сын, он еще толком не знает, что это за игра хорошая или дурная. — Да. — Причем тут гольф? — удивляется жена. — Она знает, я эту игру терпеть не могу. — Притом, — говорю, — ты же его совсем не любишь. Терпеть не могу. Но, скорее всего, придется. — Почему? — Спорим, его переводят на новую должность, — догадывается дочь. Она у нас во многих отношениях самое сообразительное и самое толковое это верно спрашивает жена возможно что за работа подозрительно почти угрюмо спрашивает жена она уже несколько лет в тайне уверена что я жажду перейти на такую работу которая позволит мне чаще уезжать из дому торговля а чем торговать спрашивает мой мальчик Торговать торговлей. На миг он приходит в замешательство. Мой загадочный ответ его шаломил. Потом понимает, что я шучу и хохочет. Глаза у него блестят, лицо радостно сияет. Мой мальчик прелесть, он всем нравится. это серьезно?» — допытывается жена в упор, глядя на меня. Она все еще не знает, радоваться или нет. Надо думать. «Придется разъезжать больше, чем теперь?» «Нет, наверное, меньше. Будешь больше получать?» — спрашивает дочь. «Да, вероятно, много больше. Мы разбогатеем?» «Нет». «А когда-нибудь разбогатеем?» «Нет». «Не хочу, чтобы ты разъезжал больше прежнего», — жалобно говорит мой мальчик. «А я и не собираюсь разъезжать больше прежнего, не без досады», — повторяю я. «Я буду разъезжать меньше». Уже жалею, что вообще затеял этот разговор. Вопросы так и сыплются, самодовольство мое убывает, армия раздражителей наступает слишком стремительно, я не успеваю ни уследить за ними, ни сдержать, я отвечаю, уже слегка запинаясь. «Опять начнешь сам с собой разговаривать?» с озорной улыбкой спрашивает сын. «Не удержался от искушения поддеть меня». Вовсе я не разговаривал сам с собой, — решительно заявляю я. Нет, разговаривал. Тихонько, словно про себя, — говорит дочь. Как в прошлом году, — не унимается мой мальчик. Вовсе я не разговаривал сам с собой, — громко повторяю я. я. репетировал речь. Ты репетировал ее сам с собой, — настаивает он. А в этом году тебе дадут произнести речь на конференции? — спрашивает дочь. О, да! — да! С улыбкой отвечаю я. «Длинную? О, да, конечно. В этом году на конференции мне, наверное, дадут столько времени, сколько я захочу». «Ты будешь работать у Энди Кейгла?» Спрашивает жена. И тут я спохватываюсь. «Что-то в этом роде», отвечаю уклончиво, с запинкой. «Семейная отгадайка». Перестает быть забавной, и я уже по-настоящему жалею, что ее затеял. «Это еще не наверняка», — с беспокойным смешком говорю я. «Еще очень не скоро. Пожалуй, зря я вам сказал». Поторопился. «Я рада, что ты будешь работать у Энди Кейгла», — заявляет жена. «Не люблю Грина». «Я не говорил, что буду работать у Кейгла». Не доверяю я Грину. Ты что, не слышишь? Нерявкай на меня. Не хочу, чтоб ты был торговцем. С неожиданным жаром, чуть не со слезами, восклицает дочь. Не хочу, чтобы тебе надо было ходить по чужим отцам и упрашивать их что-то там у тебя купить. Не собираюсь я быть торговцем, нетерпеливо возражаю я. Послушайте, что вы все как разболтались. Я еще пока на старом месте. Я еще даже не уверен, что соглашусь на новую должность. Нечего на нее кричать, — говорит жена. Я не кричу. Нет, кричишь, — говорит она. Ты что, не слышишь себя? Ну, извини, если кричал. И нечего на всех рявкать. Ну, извини, если рявкал. На этот раз жена права. Я и не заметил, как на смену жизнерадостному самодовольству пришло дурное настроение. И сам того не сознавая, Сердито повысил голос и опять на всех накричал. Теперь за столом молчание. Дети сидят, опустив глаза. Похоже, они и боятся шевельнуться. Чувствую себя виноватым. У меня разламывается голова от напряжения. Тогда она болит по-другому, это плохой знак. Я онемел от стыда. Чувствую себя таким беспомощным, таким неуверенным. Хоть бы кто-нибудь что-нибудь сказал, как-то помог бы мне найти возможность попросить прощения, чувствуя себя потерянным. Но они будут молчать, как проклятые. И вдруг меня осеняет. Круто поворачиваюсь к сыну, уставляю на него указательный палец, спрашиваю, злишься или веселишься? Веселюсь. Радостно, со смехом кричит он, поняв, что я снова шучу, И уже не сержусь. Поворот в другую сторону. Уставляю указательный палец на дочь. Злишься или веселишься? Спрашиваю, ухмыляясь. Ох, пап вечно одно и то же. Кого-нибудь из нас обидишь, а потом стараешься выкрутиться и ведешь себя, как малый ребенок, — говорит она в ответ. Все дерьмо, — цежу я сквозь зубы, уязвленный упреком. — Зачем так выражаться при детях? — говорит жена. — Они-то при нас выражаются, — грозаюсь я. И поворачиваюсь к дочери. — Скажи дерьмо! — Дерьмо! — говорит она. — Скажи дерьмо! — говорю я сыну. Он готов заплакать. Хорошо бы протянуть руку, утешить ее, ободрить его, потрепать по мягким рыжим волосам. Я всем сердцем люблю моего мальчика а вот в своих чувствах к дочери уже не уверен. «Ну, виноват!» — торопливо говорю я ему. «У меня ужасное, постыдное ощущение. Вдруг я протяну руку, чтобы успокоить его, а он невольно съежится, словно испугается, ожидая, что я его ударю. С болью шарахаюсь от этой мысли, поворачиваюсь к дочери. «Извини!» — говорю я ей. «Говорю проникновенно, ты права, извини меня». Я и вправду веду себя, как ребенок. Теперь уже я опускаю глаза. Я, пожалуй, еще выпью. виновато говорю я, и встаю. Есть больше не хочу. А вы продолжайте. Я подожду в гостиной. Извините. И ухожу. Они продолжают есть. И до меня доносятся их приглушенные голоса. Вот всегда я так. А ведь и в мыслях не было их обижать. Но признаться в этом жене или детям я не могу. Жена не поймёт. Не могу я просто взять и сказать ей «извини». Она подумает, я и вправду прошу прощения. Мы с женой утратили способность понимать друг друга. Но я про об этом забываю и пытаюсь с ней поговорить. Мы уже недостаточно близки, чтобы разговаривать откровенно, хотя достаточно близки, чтобы... Часто спать друг с другом? Она скажет в ответ что-нибудь бессмысленное, огорчительное, обидное, что-нибудь вроде «Тебе и следует чувствовать себя виноватым» или «Нечего рявкать на всех» или «Нечего на меня огрызаться». Словно беда наша в том, что я рявкаю или она на меня рявкает. Так тоже бывает. Она непременно скажет что-нибудь в этом роде. И опять я замолчу, словно пощечины, Слова ее оглушат меня, опять я почувствую себя заброшенным, отвергнутым, и опять в поисках спасения с головой нырнув в темную мрачную волну неодолимой печали. Почувствую себя одиноким и снова кажусь лицом к лицу с той истиной, что мне не на кого положиться в этом мире, не у кого искать помощи. Опять затоскую по матери, по отцу и по умершему старшему брату. И опять размечтаюсь о новой работе в какой-нибудь другой фильме, Чтоб можно было почаще уезжать из дома. Однажды, в недалеком будущем, кто-нибудь, возможно, сбросит на нас бомбу. Я закричу, небо рушится, нас бомбят, горим конец света, мир гибнет.